Глава 17. Январь 1255 года. В отличие от традиционных длинных лавок в боярской доме, в нынешней палате князей у каждого своё кресло. Дорогое, обитое красным сукном, с резной спинкой и ножками. За этот год кресел в этой палате значительно прибавилось, а вместе с ними склок разборок за старшинство и откровенных кляос. Вот и сейчас я вполуха слушаю, как смоленский князь вещает о том, что не в честь ему великому князю сидеть на равных с какими-то худородными князьками. Его взгляд огнем, прошедшийся по Всеволоду Шашанскому, явно намекает, кого тут имеет в виду. «Э, — И в школе случилось такое непотребство! — загремел он обвиняющим басом то равного голосу у таких вот князьков и у меня быть не должно. И вообще мы этот союз поднимали из небытия, а кто-то на всё готовое пришёл». Что он там поднимал, оставим на его совести. Но утверждает он на полном серьёзе и без тени улыбки. «Политика, мать её. Синоним беззастенчивого вранья». Этому фокусу князья научились быстро. И Глеб Ростиславович Смоленский пытается протащить ту же крамольную идею, что и его предшественник. Я его в какой-то степени понимаю, он тоже надеялся со временем сколотить вокруг себя большинство и составить мне серьёзную оппозицию, а тут новички посыпались как горох, и все, как назло, сторонники консула. Ну как тут не прийти в отчаяние? «Ныне в палате на моей стороне стабильное большинство». И по этому поводу я не беспокоюсь. Моя голова пухнет от других проблем, и вникать в ещё одни княжеские хотелки у меня нет ни времени, ни желания. За окном шумит очередная зимняя ярмарка. К тому же город переполнен депутатами Земского собора, князьями и их челядью. Ныне истекает шестилетний срок моих полномочий, и предстоят всенародные выборы. «Наплыв народа такой, что даже в крестьянских домах дерут за угол бешеные деньги. Ведь платят. А куда денешься? Не на улице же ночевать, коли союз разросся до таких размеров, что выборы консула — это уже почти общерусское дело. Не то чтобы я опасаюсь выборов, нет. Тут у меня полная уверенность, никаких серьёзных противников на горизонте не наблюдается». Просто это всего лишь третий земской собор в Твери, а по нынешним несравнимым масштабам можно считать, что и первый такой. Количество городов в Союзе по сравнению с прошлым созывом выросло больше, чем вдвое, а механизм выборов ещё полностью не отработан, так что головняк это ещё тот. С утра до глубокой ночи сыпятся проблемы, которые надо незамедлительно решать. А ты как хотел, мысленно издеваясь над самим собой. Задумал поиграться в демократию, так хлебай полной ложкой, это же твое собственное детище. Тут я немного лукавлю. В расширении Союза для меня больше плюсов, чем минусов, ведь новых членов неуговоры ко мне привели. Их нужда заставила. Для них Союз — это в первую очередь я, и потому почти все новые князья и депутаты Думы смотрят мне в рот и с большим рвением бросаются выполнять любое мое слово. Ведь шаткое равновесие в Нижнем Новгороде, Рязани, Брянске или Чернигове напрямую зависит от меня, и всем понятно. Если что не так, то завтра там уже и князь может быть другой, и депутаты уже не те. Словно бы в тему, мой взгляд упирается в хмурую физиономию моего недавнего противника, Романа Михайловича Старого. В памяти сразу же всплывает военная кампания минувшего лета. Тогда, после разгрома Литвы, я немедленно двинулся на Калугу и Тулу. Князь Роман боя не принял, а начал отступать к Брянску. Но в этот раз город его не поддержал и на осаду не согласился. Пришлось князю решать, куда бежать дальше. Он попытался уйти в Литву, но на пути туда его уже ждали отряды Соболя. К тому времени под рукой у Романа оставалось не больше сотни самых преданных дружинников, так что схватка была недолгой. Бывшего брянского князя привели ко мне в шатёр, связанным и с замотанным тряпкой правым плечом. Я тогда с сукоризной посмотрел на Ваньку, мол, что это такое? Поаккуратнее нельзя было. Тот только извиняюще развёл руками. «Ну а как?» — его физиономия расцвела лукавой извиняющейся ухмылкой. «Я же ему вежливо предлагал, сдавайся, княже!» «Так он нет, в драку полез. Вот пришлось урезонить». Я приказал развязать князя, принести воды и умыться, и налил стопку крепкой настойки, а когда тот выпил, сказал ему просто и доходчиво. «Я тебя, Роман Михайлович, не держу. Хочешь бежать на Литву, беги. Только зачем? Что тебя там ждёт? Участь изгоя никому не нужного беглеца?» Понурившись, князь зыркнул на меня из-под лобья. «Тебе это что за дело? Сегодня твоя взяла, радуйся. А завтра...» Он не договорил, но и так было понятно, что борьбы он не бросит и будет барахтаться, пока жив. Убивать его мне не хотелось. Князь, конечно, мне враг, но ведь на таких вот упертых мужиках Руси держится. Отпускать его тоже нельзя, подумалось мне тогда. Будет пакостить, пока жив. Его бы на свою сторону перетянуть, было бы другое дело. Такие люди цену своему слову знают. «Ежели поклянется, то будет верен клятве до самого конца». Тогда, глядя на пленённого князя, я постоянно держал в голове ещё одну неразрешённую задачу, осаждённый киевским князем Чернигов. Само войско Александра проблемы и не представляло, но с ним были отряды Курымсы, а снова бить ордынцев мне очень не хотелось. К тому же не стоило недооценивать негласную поддержку Сартака. «Как бы так и завлачиться», — подумалось мне тогда, «чтобы и Чернигов отстоять, и с ордынцами не поссориться». В тот момент меня и осенило. Жёстко посмотрев в нацеленные на меня глаза князя, я изобразил сострадательное участие. «Что за дело мне, говоришь? Да вот печалюсь, что младший сын Михаила Всеволодовича по чужбинам будет мыкаться, а его вотчину киевский князь под себя приберёт». В зыркнувших на меня глазах вспыхнула боль, перемешанная с яростью. «Издеваешься? Легко тебе над пленным так глумиться. А ты бы в чистом поле попробовал!» Не дав ему закончить, я поднёс палец к губам. «Тихо, тихо! Я твоих богатырских качеств не оспариваю, воин ты бравый! Вот только для князя важно не только мечом отменно владеть, но и головой иногда думать!» Откинувшись на спинку кресла, я по-доброму улыбнулся. «Ты не горячись, да, прикинь? Может, я действительно тебе помощь предлагаю?» «Зачем это тебе?» Во взгляде князя появилась отчаянная надежда и затаённое желание поверить. Уловив его, я постарался не дать этой искре погаснуть. «Затем, что я не о своей машине думаю, а о благе земли русской. Всё у нас должно быть по закону и по правде. Ты наследник великокняжеского черниговского рода, тебе и стол держать. Погоди! Князь, не понимающе затряс головой. разум не возьму. О чём ты? Какая земля русская?» Он вдруг отчаянно махнул рукой, будто сбросил с доски ненужные фигуры и остановился лишь на том, что его действительно волнует. Его тёмные глаза вцепились мне в лицо. «Ты хочешь вернуть мне черниговский стол?» Ещё подумав, он немного устыдился своего волнения и попытался смазать его злой иронией. «За что? За какие такие заслуги?» Тогда я тоже убрал улыбку с лица и ответил жёстко и честно. «Чернигов войдёт в союз городов, а ты поклянёшься исполнять все союзные обязательства». «И всё?» — в брошенном на меня прищере Романа Брянского проскользнуло недоверие. «А как же крысёныш этот? Ярополкович!» Вспомнив тот момент, я с ироничной улыбкой поднимаю взгляд на бывшего Черниговского, а ныне Шашанского, князя. Он как раз встаёт со своего места и без страха бросает упрёк прямо в лицо грозному смоленскому князю. «По законам Союза все князья в этой палате равны, и не чиниться родовитостью своей и богатством. Мой голос весит не менее твоего!» Лицо смоленского Ростиславича побагровело от злости, и в этой бессильной злости и кроется ответ, как мог Всеволод Ярополкович променять стольный Чернигов на забытую богом Шошу. Князья продолжают лаяться, а я вспоминаю свой первый разговор с Всеволодом, тогда ещё Черниговским князем. Он примчался ко мне в Ставку, едва войска Александра отошло от стен города. Война была ещё далеко не закончена. Киевские дружины оставили пригороды города, едва вблизи появились мои разъезды. Ушли, правда, недалеко, и, встав лагерем в десяти верстах, стали ждать подкрепления от Курюмсы. К тому же из сарая пришла официальная весть, что Сартак послал в Чернигов на Найона Тумилгена, дабы рассудить обе стороны без кровопролития. Всё это я и вывалил на голову перепуганного князя, откровенно предупредив, что дела его плохи, ибо прав на черниговский стол у него действительно маловато, а против орды я не пойду. «Что мы предъявим этому монголу?» — спрашивал я, откровенно нажимая на Всеволода. Мы же оба знаем, ни отец твой, ни дед, ни прадед Чернигов не держали. Из законных прав у тебя разве что ты из черниговских Ольговичей». «Так и что ж делать-то?» — нервно закусил кулак Всеволод. Рассчитывая именно на такую реакцию, я предложил ему выход, при котором и я, и он получат желаемое. Поначалу князь аж возмущенно замахал руками. «Поменять Чернигов на какую-то шошу? Да ты в своем уме, Фрезин!» Дело в том, что Шоша это крохотная крепостица к юго-востоку от Твери, у слияния одноимённой реки с Волгой. Там буквально год назад помер бездетный князь Фёдор, и городок управлялся тверским наместником. По известности, это городище, мягко говоря, сильно уступало некогда второму городу на Руси. Но была слава, к сожалению, ныне оставалась единственным преимуществом Чернигова о я и втолковал князю, как только тот выпустил пар. «Ты сначала реши, чего хочешь, а потом уж и руками маши. Здесь ты гол, как сокол, потому как Чернигов разорен. и впереди у тебя только война, война и война. Здесь тебя рано или поздно убьют, а я предлагаю тебе спокойное место. По доходу не уступает нынешнему Чернигову, только без набегов степняков, Литвы и прочих. К тому же я гарантирую тебе почетное место в палате князей, непосредственную передачу титула и свою защиту. Глянув на притихшего князя, я добавил. Подумай, что ты передашь своим детям, если останешься здесь. Войну и разорение, или того хуже, чужбино доскитания по чужим домам. Подумай, хорошенько, если ты пойдешь мне навстречу, то я, в свою очередь, гарантирую тебе достаток, почет, наследственный титул и уверенность в завтрашнем дне. Ты будешь на равных заседать в палате князей, и все, даже великие князья, будут вынуждены прислушиваться к твоему слову. Последние мои слова вызвали у Всеволода такое мстительно-мечтательное выражение лица, что я тогда чуть не рассмеялся. В общем, я его дожал и, можно сказать, оказал ему неоценимую услугу. Всеволод слаб, и нынешний Чернигов точно не для него». Ему этот город было бы не удержать даже с моей помощью. Не Александр, так Литва, а не Литва, так ещё кто-нибудь. Но Чернигов у него всё равно бы отобрали. У него, считай, у меня... А я отдавать этот город никому не собирался, пока я предавался воспоминаниям. У меня тут разгорелся настоящий пожар. Вместо уже повелевшего от ярости Глеба Смоленского на его защиту вскочил Мстислав Второпецкий. «Да как ты смеешь, князек худородный, пасть свою лживую открывать на великого князя Смоленского?» «Что?» — тут же взвился Всеволод Ярополкович. «Да ты-то кто сам, чтобы мне указывать? Из какой крысиной норы тебя самого-то вытащили?» Загрохотав стульями, Мстислав хмурый бросился на обидчика. Но на его пути тут же выросла мощная фигура бывшего Брянского, а ныне великого князя Черниговского Романа. «Охолонь!» «Не гоже нам тут мордобой чинить! Чай не смерды какие!» «Достойные слова!» Иронично поддерживаю Романа Старого и бросаю требовательный взгляд на председателя, мол, разберись. Но Ярослав прекращать дебош не торопится. По его лицу вижу, что ему этот скандал даже нравится. Ему вообще в последнее время доставляет удовольствие все, что хоть сколько-нибудь умаляет и мою значимость. Его возросшее эго не в силах совладать с банальной завистью. Он в Орде сидел, а вынес оттуда пшик. Я же, несмотря на их с братом оговор, вернулся с барышом. Он с дружиной пошел Москву выручать, а в результате в осаде там проторчал, пока я Литву не отогнал. Нахождение в моей тени его бесит, но рыпаться в открытую он пока не решается, и на том спасибо. Видя, что от председателя толку не будет, поднимаюсь сам. Нахмурив брови, повышаю голос. «Прекратите, господа! Здесь ведь не базар, а палата князей Союза городов русских!» Тишина наступает почти мгновенно, и я продолжаю. «По нашему уложению, два голоса имеют только председатель палаты и консул Союза. Все остальные по одному, независимо от срока пребывания. Ежели кто-то хочет это изменить, то порядок известный». Представь свое предложение, и палата проголосует». Вот теперь я вцепляюсь взглядом в Глеба Смоленского. «Или ты не согласен, князь?» Не давая ему вставить слово, повышаю голос и поворачиваюсь к Мстиславу Хмурому. «Или кто-то здесь думает, что ему закон не писан?» Возразить мне никто не решается, и я также жестко обращаюсь к председательствующему Ярославу. Предлагаю князям Мстислава Торопецкого лишить слова до конца сегодняшнего заседания и оштрафовать на 150 рублей серебром». У Торопецкого князя отвисла челюсть. Полгривны для него существенная потеря. В палате повисла гнетущая тишина, и все взоры устремились на Ярослава. Что хотелось сказать Тверскому князю, я никогда не узнаю. Но на открытую конфронтацию со мной он не решился. «Согласен», — еле слышно произнес он, и уже торжественно во весь голос объявил. «Торопецкий князь Мстислав Изяславич за неподобающее поведение до конца заседания лишается слова и наказывается штрафом в полгривны серебром». После этого я спокойно опустился в свое кресло, и заседание потекло в обычном русле. Эта эмоциональная схватка напомнила мне другой суд, тот, что случился под стенами Чернигова. Тогда в шатре ханского посланника Тимулгена решался вопрос, кто имеет большие права на черниговский стол. В торце обширной юрты сидел сам Найон Тимулген, рядом с ним два бетихджи, тщательно записывающие за ним каждое слово. Справа от него мрачно настроенный Александр Ярославич, князь Киевский, с братом Даниилом, ныне князем Вышгородским. Слева князь Черниговский Всеволод Ярополкович и я подъезжали к шатру одновременно, и пока телохранители Найона принимали коней и отбирали у нас оружие, мы вынужденно все вместе толклись у входа. Задрав головы, князья старательно делали вид, что не замечают друг друга, и лишь Александр, наградив меня испепляющим взглядом, прошипел. «Знал бы, что от тебя будет столько мороки». Удавил бы собственными руками еще той зимой, и заступник бы той не помог. Я же тогда лишь смиренно улыбнулся ему в ответ. «На все воля Божья, князь!» Потом был суд, и ханский посланник выслушал обе стороны. Александр чувствовал себя уверенно, ведь всем было ясно, это заседание так, для проформы, а решение уже принято. Сартак уже всё решил и послал Найона лишь для придания легитимизации и законности своего решения. Монголы чтят свои законы и требуют, чтобы подвластные народы исполняли свои. Особенно всё, что касается престола наследия, ведь на этом держится вся власть самих чингизидов. Только прямой потомок Чингиза и борте имеет право на трон, и любое нарушение этого правила немыслимо. Этот же принцип законности и преемственности власти они проецируют и на всю империю, понимая, что любой прецедент даже в далёкой провинции опасен, как та маленькая песчинка, что начинает страшную бурю. За старшего брата говорил Даниил. Он долго и занудливо описывал почти всю генеалогию ветвей Рюриковичей и в конце концов выявил, что Александр ныне старший в роду. Из этого он повёл к тому что хоть предки Александра никогда и не владели Черниговым, всё равно у него больше прав, чем у Всеволода, отпрыска боковой ветви Ольговичей, которая уже давно потеряла все права на Черниговский стол. Тимулген с завидным спокойствием выслушал эту длиннющую речь и, ничего не сказав, повернулся к Всеволоду, мол, что ты скажешь? За князя говорить начал я и сразу же согласился с доводами противоположной стороны. Чем немало удивил всех присутствующих. Затем я озвучил главный постулат русской правды о том, что старший в роду имеет право занять великокняжеский стол, только если не имеется прямых наследников и прервана наследственная ветвь. Поймав на себе удивленно настороженный взгляд Александра, я с удовольствием выложил свой козырь. «Князь Всеволод понимает неправомощность своей власти в Чернигове» и потому добровольно передаёт власть в Чернигове законному наследнику». Узкие брови монгола поползли вверх, демонстрируя непонимание, о ком идёт речь, и тогда я и спросил у него позволения привезти младшего сына Михаила Всеволодовича Черниговского. «О, благородный и справедливый судья!» — произнёс я уже на родном наречии Тиммулгена. «Он ждёт у стен шатра твоего, милостивого позволения войти». Монгольского наёна аж перекосило, такого поворота он явно не ожидал. Лишать законного наследника права на отцовский стол? Таких полномочий у него не было, тем более что Всеволод сам великодушно отказывался от своего титула. Уже по виду монгольского наёна было понятно, что ожидаемого решения он уже не вынесет, и Чернигова Александру не видать как своих ушей. Всё, что смог Тимулген для него сделать, это обязать Романа Михайловича предстать перед более высоким судом самого хана для подтверждения ярлыка на княжение. Александр был в бешенстве. И если бы не гарантированная монголами неприкосновенность всем участникам переговоров, он бы зарубил меня прямо там. К счастью, оружие у нас отобрали, да и у старшего Ярославича хватило понимания, чем это для него может закончиться. Эта застывшая в моей голове картина вызвала у меня лёгкую усмешку, И я вновь возвратился в реальность. Выставленный на голосование вопрос о необходимости изменения правил уже озвучен председателем и выставлен на голосование. Глеб Смоленский первым поднял руку, и вслед за ним потянулись руки его сторонников. «Один, два, три, шесть». Молча считаю поднятые вверх руки и вижу, что большинство смотрит на меня и не голосует. 6 из семнадцати. Негусто. Председатель палаты извещает о том, что вынесенный на голосование законопроект не прошел. И мой взгляд, нашедший глаза великого князя Смоленского, ясно говорит ему. «Больше эту тему поднимать не стоит. Все равно ничего не получится, а ворошить те угли опасно. Могут». И полыхнуть.